Глава восьмая. Пещерное эхо. Под сводами царила тишина. Уши были свободны от наушников, и Ванюшка слышал, как эхо перебрасывало шум шагов от стены к стене. Странное эхо. Как будто он не один шел в пещере, а несколько человек шагали впереди, сзади, с боков. Вот в такой обстановке зарождались легенды о духах, двойниках, привидениях. Ванюшка не верил всему этому и все же почувствовал холодок в спине, когда, крикнув, услышал многоголосое эхо. Пещера играла звуками, перебрасывая их как мяч. «Ох!» — крикнул Ванюшка. «О «Ох! О Ох! О Ох! Ох!» — застонала пещера. Ванюшка принужденно засмеялся. Пещера подхватила его смех, унося раскатывал всё дальше, пока они не замерли где-то далеко. «Хорошо, что у Ванюшки такая сильная лампа. При ярком свете не страшно». Чем дальше Ванюшка подвигался вперёд, тем наряднее, богаче, красивее становились стены пещеры. Фантастическими кружевами спускались с потолка сталактиты. Со дна пещеры навстречу им поднимались острия сталагмитов. Кое-где сталактиты встречались со сталагмитами, образуя вычурные колонны, напоминавшие китайскую резьбу по слоновой кости. Пещера то сужилась, то расширялась. Её своды иногда нависали так низко, что вонюшке приходилось нагибать голову, и потом неожиданно поднимались высоко вверх, как в готическом храме. В обширных и высоких залах зьели темные входные провалы, расходящиеся в разные стороны коридоров. Ванюшка, чтобы не заблудиться, решил всегда поворачивать в крайний левый проход. Несколько раз он заходил в тупики, выбирался из них и снова поворачивал влево. Наконец, дошел до большой пещеры, стены которой были покрыты зеленоватыми, розовыми и красными кристаллами. Кое где эти кристаллы горели, как капли крови, в иных местах светились изумрудом молодой травы. Ванюшка залюбовался невиданным зрелищем. «Может быть, все это драгоценные камни?» «Вот богатство фут возьми!» — думал Ванюшка, медленно направляя свет фонаря то в одну, то в другую сторону. Осветив почву под ногами, он увидал каменистый спуск от луга, бегущий вниз. В глубине в стене было тёмное отверстие. «Подземный ход!» – подумал Ванюшка. Он смело двинулся вниз и вдруг вскрикнул от неожиданности. Ноги коснулись совершенно невидимой холодной воды или чего-то такого же холодного, как вода. «Холодный газ?» Ванюшка ударил ногой, и фонтаном взлетели сверкающие брызги. «Да, это вода!» Ещё никогда в жизни в Ванюшке не приходилось видеть такой чистой, прозрачной воды. Она была прозрачнее самого лучшего стекла. Дно подземного озера было видно на всём протяжении до малейшего камушка. Из этой пещеры был только один выход – назад, если не считать тёмного отверстия под водой, ведущего куда-то под землю. А что, если пойти вперёд, «В это тёмное отверстие!» Ванюшка ещё раз попробовал воду. «Холодна!» «Но ведь он привык к купанию. Надо только сразу окунуться!» Ванюшка прикрепил наносник, соединил трубки с аппаратом, вырабатывающим кислород, и бросился в воду. Вода тотчас наполнила резервуар в ранце, и аппарат начал выделять кислород. Вода была так холодна, что Ванюшка едва не выбежал на берег, но усилием воли сдержал себя и заставил продвигаться вперёд. Вход в подземный туннель был довольно низкий. Ванюшке пришлось согнуться. Фонарь освещал гранитные стены, которые сжимались всё теснее. Ванюшка то плыл, то полз на четвереньках. В одном месте возникло опасение, что не удастся пролезть дальше. Но когда это узкое место было преодолено, Туннель начал быстро расширяться. Стены раздвигались, свод поднялся выше уровня воды. Ванюшка всплыл на поверхность и увидал, что он находится в огромной пещере, наполненной водой. Свисавшие с потолка пещеры Сталактиты напоминали странных чудовищ. Чудовища тянулись к воде и отражались в ней. Дно из серо-зеленого камня было видно совершенно отчетливо. Множество рыб Плавала в этом подземном озере, где не имелось никакой растительности. Чем питались эти рыбы, помимо пожирания себе подобных? Ванюшка поймал рукой одну рыбу странного вида, колючую, сухую, негибкую, и убедился, что она была совершенно слепа. Вместо глаз у неё были только небольшие углубления. Все рыбы этого озера, никогда не видящего света, были слепы. Ванюшка обследовал стены пещеры под водою и убедился, что они имеют несколько боковых каналов, через которые беспрестанно вплывали и выплывали рыбы. Быть может, по соседству имелись водоемы, которые содержали все необходимое для поддержания жизни этого слепого царства. Переплыв озеро, Ванюшка вышел на берег и пошел по огромному, все суживающемуся туннелю. И вдруг он вздрогнул и остановился – к чему-то внимательно прислушиваясь. «Нет, всё тихо». Ему померещилось. «Это, вероятно, капризы эха. Разве могут здесь быть люди?» Ванюшка сделал ещё несколько шагов вперёд и снова остановился. На этот раз до него достаточно отчётливо донеслись заглушённые расстоянием человеческие голоса. Как будто мужской и женский, о чём-то спорившие. «Кто они, эти люди?» И где они находятся? Как могли пробраться сюда?» Любопытство Ванюшки было возбуждено до крайности. Он решил подкрасться незамеченным и понаблюдать за неизвестными. Закрыв ладонью свет фонаря, оставив только маленький лучик и осторожно ступая, направился в сторону, откуда доносились голоса. Голоса раздавались все яснее, все ближе. А перед Ванюшкой Были только бесплодные, мёртвые своды пещеры. Впереди виднелась каменная гряда, не доходившая до верха пещеры. За прикрытием этой гряды Ванюшка мог подойти незамеченным на близкое расстояние. Теперь уже можно было разобрать отдельные слова. «Смотрите, Борис Григорьевич, какой странный беловатый отсвет на своде пещеры!» Сказал женский голос. Ванюшка невольно поднял голову вверх и увидал, что один луч, прикрытого рукой фонаря, дает небольшой отблеск на своде пещеры. Этот отблеск и был замечен кем-то находящимся по другую сторону каменной гряды. Ванюшка поспешил погасить фонарь. В то же время он заметил колеблющийся, то усиливающийся, то меркнущий красноватый свет на сводах пещеры. Такой свет мог исходить только от костра. «Это тебе показалось». Ответил мужской низкий голос: Игра теней. Э, да. Так я и говорю. Продолжал мужской голос после небольшой паузы: Меня, как Чеховского и Пеходова, преследуют 22 несчастья. Ванюшка слышал не только человеческие голоса, но и доносившееся откуда-то гудение, шум ветра, завывание бури. Всё объяснялось просто. Ванюшка, сделав дугу, заворачивал всё время налево, должен был выйти к краю горной цепи, в которой находились пещеры. В горах, очевидно, имелось несколько пещер, соединённых друг с другом внутренними переходами. В одну из этих пещер и зашли люди, укрываясь от бури, так же, как и Ванюшкины приятели. Но что же это за люди? Ванюшка подкрался к самому краю скалистой гряды, и заглянул, укрываясь меж камней. Он увидал большую пещеру. Через узкое входное отверстие вырывался ветер и колебал пламя костра. Ближе к выходу у костра лежал человек, прикрытый рваным тулупчиком. Судя по ногам в синих штанах и китайской обуви, это был китаец. По другой стороне костра сидел высокий широкопричный человек, лысый, с коротко постриженными усами и черными бровями. Человек этот держал на палке над костром чайник. «Чудак!» – подумал Ванюшка. «И чай-то толком не умеет скипятить а тоже по пещерам шляется». А еще ближе к Ванюшке на фоне пламени костра четко выделялась фигура женщины или девушки среднего роста, хорошо сложенной в короткой юбке и кепи на голове. Ванюшка видел только чёрный силуэт. Подбочинясь и подняв голову вверх, девушка смотрела на свод пещеры, очевидно ожидая, не повторится ли странное световое явление. «Молодая и, наверное, красивая», решил Ванюшка. Не опуская приподнятой головы, девушка сделала несколько шагов вперёд и вдруг вскрикнула. Её ноги коснулись холодной, прозрачной до невидимости воды. «Здесь вода! Кто бы мог думать!» сказала девушка, удивлённо отдёргивая ногу. «И ты попалась на этот фокус, голубушка!» подумала Ванюшка и, не сдержавшись, тихо засмеялся. «Ах!» испуганно вскликнула девушка. «Тут кто-то есть! Я слышала смех!» «Тебе всё мерещится, Алёнка! Я не думал, что ты такая трусиха!» сказал мужчина с чайником. Ты бы лучше помогла мне держать чайник. Рука устала. Это эхо здесь такое. Ты крикнула, эхо повторила. Но я крикнула «ах», а эхо повторила «ха-ха-ха». Наоборот, да еще и в кубе. Так не бывает. А ну-ка крикни, предложил мужчина. Девушка снова крикнула коротко и отрывисто «ах». Ванюшке пришла мысль позабавиться. Он вдруг ответил, понижая тон. «Ах, ах!» Девушка поднял руки к голове, а мужчина уронил чайник в костер. Китаец под рваным полушубком заворочился, приподнялся и стал прислушиваться. «Странное эхо!» сказал мужчина, стараясь палкой подцепить чайник за ручку. «Какое несчастье, Аленка!» «Из-за твоего эха я уронил чайник!» «Это не Эхо, Ответила девушка. «Эхо не может изменять высоту тона. Здесь есть человек!» И, сделав несколько шагов вперед, она спросила. «Кто там?» Ванюшка тихо застонал, потом вдруг показал из-за камней свой большой черный нос и круглые стекла очков. Девушка крикнула и подлась назад – Китаец с причитаниями выбежал из пещеры. Мужчина у костра сидел, широко раскрыв глаза и даже приоткрыв рот. Потом пошарил у себя в заднем кармане, вынул револьвер, схватил горящую головню и бросился к каменной гряде, за которой скрывался Ванюшка. «Что делать? Крикнуть не стреляйте или же убегать?» Ванюшка решил до конца играть роль пещерного духа. Он вдруг побежал к озеру, и бросился в воду. Опустившись на дно, обернулся к берегу и смотрел, что будет. Мужчина подбежал к воде, прицелился и выстрелил. Благодаря преломлению лучей в воде пуля не попала в цель. Ванюшка замахал руками, повернулся и исчез в туннеле. «Завтра я увижу этих людей и расскажу им все», — подумал он. «А пока пусть поудивляются». Ванюшка вернулся в пещеру, где находились Волков, Гузик и Конобеев. Макар Иванович продолжал храпеть. Гузик, как статуя Будды, сидел с поджатыми ногами и с неподвижным взглядом, устремлённым в космические глубины. Волков задремал рядом с Конобеевым, но проснулся при входе Ванюшки. «Где ты шатался?» – спросил он. Ванюшка многозначительно махнул рукой. «Такие дела, Семён Алексеевич». «Я теперь не человек, а пиферное эхо! Завтра всё расскажу, а теперь спать!» И быстро сняв с себя водолазный аппарат, Ванюшка улёгся. Скоро его храп присоединился к храпу Макара Ивановича.